Из Лодора, как назвали клубень местные жители, было экстрагировано вещество, которому дали страшно длинное и труднопроизносимое название, и которое, как выяснилось, было почти идеальным транквилизатором. Судя по всему, у него не было никаких нежелательных побочных эффектов. Оно не приводило к летальному исходу, даже если его принимали слишком большими дозами. Более того, те, кто им пользовался, к нему почти не привыкали. Качество самое привлекательное с точки зрения любого, кто мог быть заинтересован в продаже средства. Для цивилизации, которой все растущее число расстройств, своими истоками восходящих к напряжению, стало жизненно важной проблемой, такое средство было подлинным благословением. Год за годом искали в лабораториях транквилизатор с такими свойствами, и вдруг он появился — дар новооткрытой планеты. Через невероятное короткое, учитывая присущую центральной торговле медлительность, время — На Гарсон 4 была послана вторая экспедиция. На этот раз с экипажем роботов, превращенных при помощи трансмогов в торговых экспертов, психологов и дипломатов. Экспедиция проработала на планете два года с удовлетворительными, в общем-то, результатами. Она увезла с собой на Землю... Груз лодеров, множество методично собранных данных и торговые соглашения, по условиям которого гарсуниане должны производить и хранить лодоры до того дня, когда прибудет с товарами для обмена новая экспедиция. И все было в порядке, если разумеется, не считать того, что они запоздали на пятнадцать лет. Ибо центральная торговля после множества заседаний решила выращивать лодоры на Земле. Это указывали экономисты. Было бы несравненно дешевле долгих и дорогостоящих путешествий, необходимых для того, чтобы доставлять лодоры с далекой планеты. Что, поскольку дело касается торгового соглашения, гарсуняне от этого потерпят убытки, по-видимому, никому не приходило в голову. Правда, учитывая характер гарсониан, их это, вероятно, не должно было очень расстроить. Ибо гарсониане были существами в лучшем случае беспомощными, и вторая экспедиция, когда начала объяснять им, как осуществляется и почему ведется межзвездная торговля, на первых порах испытывала затруднения. Хотя справедливости ради следует сказать, что когда они все поняли, то проявили достаточную заинтересованность. Земная почва Лодерам удивительно подошла. Они росли лучше и более крупными, чем на родной планете. Это и понятно, если принять во внимание, что свою почву горсуняне возделывали кое-как. Лодеры, привезенные второй экспедицией, были использованы как семена, а потом понадобилось еще несколько лет, прежде чем семенных лодеров накопилось достаточно для того, чтобы коммерчески оправдать их выращивание. И, наконец, это произошло. Первая небольшая партия чудо-лекарства была приготовлена и под фанфарой рекламы по высокой цене выпущена в продажу. казалось все идет как нельзя лучше снова фермеры земли получили с далекой планеты прибыльную культуру наконец то у человека появился транквилизатор который он искал столько лет но по мере того как годы шли энтузиазм начал вянуть ибо похоже было что средство вырабатываемое из лодоров утратила свою силу. Или оно было не такое хорошее, как показалось в начале, или при выращивании его на Земле исчезал какой-то существенный фактор. Лаборатории лихорадочно работали над решением этой проблемы. Лодерами засадили экспериментальные участки на других планетах в надежде, что в почве, воздухе или общих характеристиках какой-нибудь из них окажется вдруг необходимый элемент, если беда была в том, что такого элемента не достает. И тогда центральная торговля, со свойственной ей медлительностью и пристрастием к бюрократическому решению дел, стала планировать ввоз клубней, вспомнив, быть может, несколько запоздало, о торговом соглашении, подписанном около двух десятков лет назад. Но особенно она не торопилась. В любой день, как всем хотелось думать, мог быть найден ответ, который спасет будущее этой культуры на Земле. Когда же ответ был получен, оказалось, что он полностью исключает Землю, как, впрочем, и все другие места, кроме родной планеты Лодера. Ибо, как обнаружили лаборатории, стойкость воздействия лекарства – В большой мере зависело от химических реакций простейшего организма, живущего в корнях лодора, А этому виду простейших хорошо жилось, по-видимому, только на Гарсоне четвертом. И, наконец, через пятнадцать с лишним лет... На «Гарсон-4» отправилась третья экспедиция. Она спустилась, переправила на планету груз и теперь была готова на следующее же утро начать скупку лодоров. Зашуршал брезент и в палатку вошел Язекия. Шеридан поднял голову. — Прекрасно, — сказал он. — Вот ты и вернулся. — Подчинили Макса? — Мы нашли для него подходящее тело, сэр. Шеридан... — отодвинул бумаги в сторону. — Языки, как твое впечатление? — От планеты, сэр. — Вот именно. — Дело в том, что амбары... Вы их видели, сэр, когда мы опускались? — По-моему, я говорил вам о них. Шеридан кивнул. — Строить их научила Гарсониан вторая экспедиция, чтобы хранить в них лодоры. — Все они выкрашены в красный цвет, — сказал робот. Точь — Точь-точь, как амбары на наших рождественских открытках. — Ну и что здесь не так? — Вид у них, сэр, немного странный. — Шеридан рассмеялся. — Странный, не странный, но в этих амбарах для нас все. Они, наверное, битком набиты лодерами. Пятнадцать лет горсониане их копили и почти наверняка ждали, когда же мы, наконец, прилетим торговать. Крохотные деревушки, — продолжал Езекия, — и в каждой на площади красный амбар. Выглядит, простите меня, сэр, как смесь Новой Англии с Нижней Растрепией. Ну уж ты скажешь, Нижней Растрепией. С нашими гарсониадскими друзьями дело обстоит совсем неплохо. Может быть, они и вправду немного беспомощны и довольно-таки беспечны. Но свои селения они содержат в чистоте, а уж дома их прямо сверкают. Он вытащил из стопки бумаг фотографию. Вот, посмотри. На фотографии можно было видеть деревенскую улицу, чистую и тихую, с рядами опрятных домиков, спрятавшихся в тени деревьев. Вдоль улицы тянулись ряды ярких цветов, и кругом были люди, Маленькие, веселые, похожие на гномов-человечки. Езекия взял фотографию и поглядел. «Готов признать, сэр, на вид они веселые, хотя, быть может, не слишком сообразительные». Шеридан поднялся. «Пожалуй, посмотрю, что там происходит, и проверю, как идут дела». «Все в порядке, сэр», — сказал Езекия. «Место падения ребята расчистили». — К сожалению, сэр, должен сказать, что усырела только небольшая часть груза. — Удивительно, что хоть что-то осталось, если учесть, как все выглядело. — Не ходите слишком долго, — сказал Езеки. — Вам нужно хорошенько выспаться. День завтра предстоит нелегкий. Вы будете на ногах еще до рассвета. — Скоро вернусь, — пообещал Шеридан и, пригнув голову, вышел из палатки. Уже стояли группами, отгоняя черноту ночи, прожекторы на столбах. С места, словно кем-то изжеванного, куда упал грузолет, доносились мерные звуки ударов по металлу. От грузолета не осталось уже и следа, и бригада роботов, космических рабочих, хлопотливо возводила новую радиорубку. Еще одна бригада ставила шатер над столом для заседания, где Эйбрахам с его роботехниками все еще колдовали над Лемюэлем и Максимилианом, а перед временной кухней, сидя на корточках, самозабвенно играли в кости Наполеон и Гидеон. Шериден увидел, что Наполеон снова установил свою печь под открытым небом. Когда он подошел к роботам, они повернули головы в его сторону и поздоровались, а потом, как ни в чем не бывало, продолжали игру. Шеридан понаблюдал за ними некоторое время, потом медленно побрел дальше. Он недоуменно покачал головой. Фанатичная увлеченность роботов азартными играми всегда удивляла его. Это, думал он, просто одна из тех многих вещей, которые человеческому существу никогда не понять. Ведь, казалось бы, с точки зрения робота, азартные игры — совершенно бессмысленная затея. У роботов нет собственности, нет денег, нет вещей, ни в чем этом они не нуждаются и ничего этого для себя не хотят и, однако же, играют. В азартные игры. Как одержимые. Возможно, говорил он себе, они лишь обезьяничают, подражают в этом людям. Сама природа робота надежно ограждает его от возможности предаваться человеческим порокам. Почти всем. Но вот азартные игры даются ему так же легко, а может быть даже легче, чем любому человеку. Но что это им дает, изумлялся он. Никакой выгоды, никакой прибыли. Таких вещей, как выгода или прибыль для робота не существует, быть может, волнующие переживания, выход для их агрессивности? Или же они ведут в уме эфемерный счет, мысленно подсчитывают выигрыши и проигрыши, и тот из них, кто выигрывает в азартных играх больше других, приобретает некоторый престиж, незамечаемый человеком, и более того, тщательно от человека скрываемый. Человеку, подумал Шеридон, не дано узнать своих роботов до конца. И, возможно, это даже к лучшему. Было бы недостойно срывать с робота последние клочья индивидуальности. Ибо если роботы многим обязаны человеку своим изобретением, изготовлением и жизнью, то стольким же, если не большим, человек обязан роботам. Без роботов человек не смог бы так далеко или так быстро или с такими результатами распространиться по галактике. Из-за одного лишь недостатка средств для транспортировки квалифицированной рабочей силы продвигаться вперед ему бы пришлось черепашьими шагами. Но с появлением роботов Проблема транспортировки была решена, и подобным же образом, с появлением трансмогов, была ликвидирована нехватка знаний, навыков и умений, которая иначе, ощущалось бы обязательно, нужных для решения многообразных проблем, возникающих на отдаленных планетах. Шеридан подошел к краю лагеря и стал за линию прожекторов лицом к мраку, из которого доносились Плеск бегущих волн и чуть слышное завывание ветра. Он откинул голову и устремил взгляд в небо и изумился, как уже изумлялся не раз на многих других планетах, ужасающему чувству одиночества, которое испытываешь под чужими незнакомыми звездами. «Какие приходящие ориентиры выбирает себе человек?» — думал он, — случайную конфигурацию звезд, аромат цветка, цвет заката. Но место, где он находился сейчас, совсем незнакомым, конечно, не было. Две экспедиции из земли здесь уже побывали, и теперь прибыла третья с грузовыми санями, нагруженными целой горой товаров. Он резко повернулся к озеру спиной и скосил взгляд на место по ту сторону лагеря, туда, где лежал, сложенный грудами, надежно укрытый плотными пластиковыми покрывалами, поблескивающими в свете звезд груз. Он лежал на чужой почве, словно стадо горбатых чудовищ, расположившееся на ночлег. Еще не построен корабль, способный перевезти за раз только груза. Самый большой может вместить в себя лишь ничтожную часть товаров, нужных для межзвездной торговли. Для этого существуют грузовые сани. Сани, выведенные на орбиту вокруг планеты, где они построены, нагружают снующий взад-вперед флот грузолетов. Когда сани нагружены, их снабжает экипажем роботов, и экспедиционный корабль дает старт их долгому путешествию. Благодаря двигателям самих саней и тяге экспедиционного корабля скорость все растет и растет. Трудный момент наступает, когда достигается скорость света. Но после этого становится легче, хотя для межзвездных перелетов нужна скорость, превышающая скорость света во много раз. Итак, сани несутся вперед, следуя за экспедиционным кораблем, который, как лоцман, ведет их через ту удивительную серую область, где пространство и время скручиваются во что-то совсем другое, нежели обычное пространство и время. Без роботов грузовые сани были бы немыслимы. Никакой экипаж, состоящий из людей, не смог бы, летя на грузовом корабле, непрерывно проводить необходимые осмотры и проверки груза. Шеридан снова повернулся к озеру и засомневался, действительно ли он видит белые завитки на гребнях волн, или же это только плод его воображения. Тихо стонал ветер, и наверху светили незнакомые звезды, и по ту сторону вот лежали, свернувшись, гарсониане в своих деревнях с большими красными амбарами, высящимися в свете звезд на деревенских площадях. Утром, когда роботы собрались вокруг стола заседаний под цветным шаром, Шеридан и Езеки достали металлические коробки с наклейками — Специальный. Гарсон четвертый. — Теперь, я думаю, — сказал Шеридан, — если вы, джентльмены, соблаговарите уделить мне немного внимания, мы можем приступить к делу. Он открыл одну из металлических коробок. Здесь несколько трансмогов, изготовленных специально для работы, которая нам здесь предстоит. Мы располагали кое-какой предварительной информацией об этой планете, и потому смогли изготовить этот специальный набор. Так что в данном случае нам не придется начинать с пустого места, как сплошь и рядом бывает. — Хватит болтать, Стив! — заорал Рубен. — Давай приступим к делу. — Пусть, — говорит, — возразил Айбрахам, — у него есть на это право, как и любого из нас. — Спасибо, Эйб, — сказал Шаридан. — Продолжай, — сказал Гидеон. — Рубу просто надо было разрядиться от лишнего вольтажа. В основе своей это трансмоги продавцов. Такой трансмог даст каждому из вас личность и специальные знания продавца. Но вдобавок они содержат информацию о положении вещей на этой планете. — Язык гарсониан и массу фактов о гарсоне четвертом. Он открыл замок другой коробки и откинул крышку. — Ну как, мочнем? — спросил он. — Давай да поскорее, — потребовал Рубен. — Этот трансмок космического рабочего мне до смерти надоел. Вместе с языки, который нес за ним коробки, Шеридан обошел одного за другим их всех — вернувшись на место, он отодвинул в сторону коробки, теперь наполненные трансмогами космических рабочих и других профессий. Перед ним сидела бригада продавцов. "Ну как оно?" спросил он. "Прекрасно", сказал Лемюэль. — "Знаешь, Стив, я только теперь понял, до чего туп космический рабочий". Не обращая на него внимания, Стив, явно скандализованный, сказал Айбрахам: «Это его любимая шутка!» Максимилиан рассудительно заметил. «Я думаю, дело пойдет неплохо. Этот народец уже привык смотреть на нас, как на торговых партнеров. Начального сопротивления быть не должно. Возможно, даже они с нетерпением ждут, когда начнется торговля. К тому же у нас с собой товары, интерес к которым они уже проявили», — вставил Дуглас. Нам не придется тратить время на то, чтобы выяснять во всех подробностях, что им от нас нужно. «Судя по всему, картина рынка проста», — неторопливо сказал Айбрахам. «Осложнений быть не должно. Главное, по-видимому, установить цены, чтобы они знали, сколько лодоров им придется отдать за лопату, сколько за мотыгу или другие товары, которыми мы располагаем». — Цены придется устанавливать методом проб и ошибок, — сказал Шеридан. — Придется здорово поторговаться, — заговорил Лемюэль, — чтобы установить фиктивную розничную цену, а потом отдать им все оптом. Этот прием часто дает прекрасные результаты. Эйбрахам встал. — Так принимаемся за дело. — Таистив, я думаю, останешься в лагере, — Шеридан кивнул. — Буду около радио. Ждать от вас сообщений, как только у вас появится, что сообщить. Роботы принялись за дело. Они начали скрести, и шлифовать друг друга и занимались этим, пока не засверкали. Достали из ящиков много всякого яркого, блестящего барахла и прикрепили его к себе магнитными скрепками. Тут были... Разноцветные шарфы, ряды сверкающих кусочков металла, ювелирные изделия, выполненные хоть и не в самом лучшем вкусе, однако рассчитанные специально на то, чтобы произвести впечатление на гарсониан. Приготовив грузолеты, они нагрузили их образцами товаров из торгового склада. Шеридан развернул карту и показал каждому его деревню. А роботы проверили рации, посмотрели, не забыли ли взять с собой доски для записи заказов. К полудню все они улетели. Шеридан вернулся в палатку, сел на складной стул и через уступы берега устремил взгляд на озеро, искривившееся в лучах полуденного, высокостоящего солнца. Наполеон принес обед и, аккуратно подобрав на колени, чтобы не мести им землю, белый фартук, сел рядом на корточки. Свой высокий белый колпак он сдвинул на бок, и от этого вид у него стал прямо-таки ухарский. — Как по-твоему, все обернется, Стив? — Заранее никогда не скажешь, — ответил Шеридом, Это чужая планета. А за жителей чужой планеты никогда нельзя ручаться. «Если ты так тревожишься, то почему бы тебе не отправиться и не посмотреть самому?» Шеридан покачал головой. «На, ты, подумай сам. Я не продавец, а это бригада, продавцы. Нет никакого смысла отправляться туда самому. Я ведь не получил нужной подготовки». И «Если уж говорить на чистоту...» «Вообще никакой», — подумал он. Он не продавец, он не космический рабочий, он ничто из того, что есть или чем могут быть роботы. Он только человек, и все. Шестеренка, необходимая для экипажа, составленного из роботов. Закон гласил, задание роботу или группе таковых может быть дано лишь в том случае, если за выполнением его будет наблюдать человек. Но дело было не только в этом законе. Существовало, пожалуй, что-то органически свойственное роботам, не встроенное в них специально, но нечто такое, что всегда в них было и, очевидно, всегда будет. Нерасторжимая связь между роботом и его хозяином. Отправленный без человека экипаж роботов начал бы делать ошибку за ошибкой. Все бы у них пошло в кривь и в кось, и под конец развалилось бы совсем. Они не только не приносили бы пользы, они приносили бы вред. Когда же их сопровождал человек, почти не было предела тому, что хотели или могли совершить роботы. Возможно, думал он, они испытывают потребность в руководстве, хотя, если говорить правду... Не такие уж и хорошие руководители, люди. Возможно, им необходим какой-то символ авторитета. И, однако, отдавая дань уважения и внимания своему хозяину, роботы на самом деле никаких авторитетов не признают. — Тут что-то более глубокое, — сказал себе Шеридан, — чем просто руководство или просто авторитет. Это можно сравнить с привязанностью и пониманием, которое связывает такими прочными узами человека и собаку. Однако тут нет и намека на поклонение, с которым собака взирает на человека, — он сказал Наполеону. — Ну а ты? Неужели тебе никогда не хочется побродить? Только скажи, и ты пойдешь. «Мне нравится готовить», — заявил Наполеон. Он поковырял земле металлическим пальцем. «Пожалуй, Стив правильно будет сказать, что во мне довольно много от старого слуги. Стоит сменить трансмок и все будет по-другому. А кто тогда станет для тебя готовить? Ты же знаешь, повар ты никудышный».